Нет ни одной точки соприкосновения не было у них с товарищами. Даже формы оппозиции и мести, к которым те прибегали, были чуждым обоим. Клички, которыми соученики награждали учителей, не вызывали у них улыбки. Этот юмор их не веселил. Ведь так просто, так неостроумно и неинтересно было именовать тощего профессора Хьюкопа пауком а старшего учителя Балештетта попугаем. Жалкое отмщение за тяготы принудительной государственной службы. Нет. Кай, граф Мельн, позубастие. Это он вел для себя и для Гано обыкновение называть учителей их настоящим именем с прибавлением «господин». «Господин» Балерштед, господин Мантельзак, господин Хьюкоп. Сколько презрительной, холодной иронии звучало в таком учтивом титуловании. Какое отчуждение, какая дистанция тем самым устанавливалась между Каем, Гано и их учителями. Друзья говорили о преподавательском персонале и тешились на переменах, стараясь представить себе этот преподавательский персонал в едином обличье какого-то фантастического чудовища. Школу они неизменно именовали заведением, произнося это слово таким тоном, словно речь шла об одном из тех заведений, где проводил большую часть своего времени дядя Гано христиан. «При виде Господа Бога, всех повергшего в смертный страх грозным рыканьем, с каким он указывал на бумажке из-под бутербродов, там и сям валявшиеся во дворе, Кай пришел в отличное настроение. Он потащил гонок к воротам, через которые входили учителя, и принялся низко и почтительно кланяться всем этим красноглазым, бледным и худосочным студентам учительской семинарии, спешившим на задний двор к своим первоклассникам и второклассникам. Кай склонялся чуть не до земли, вытягивая руки по швам, и почтительно снизу вверх заглядывал в глаза этим беднягам. Когда же появился учитель арифметики, господин Тидге, держа в дрожащей заложенной за спину руке несколько книг, немыслимо косой, желтой, скрюченный и вечно отхаркивающейся, Кай звонким голосом произнес «Добрый день, покойничек!» и принялся безмятежно смотреть по сторонам. Тут раздался пронзительный звонок, и ученики со всех сторон устремились к дверям школы. Но Ганно все продолжал хохотать. Хохотал он и на лестнице так громко, что товарищи, поднимавшиеся вместе с ним, холодно, отчужденно, немного даже осуждающе, смотрели на него. Что за нелепое поведение? При появлении доктора Мантельзака в классе мгновенно водворилась тишина, и все мальчики как один встали с места. Он был классным наставником, а классным наставникам полагается относиться с сугубым уважением. Господин Мантельзак прикрыл за собою дверь, Нагнулся, вытянул шею, чтобы проверить, все ли поднялись, повесил на гвоздь свою шляпу и то вскидывая, то наклоняя голову, быстро зашагал к кафедре. Взойдя на нее, он выпрямился и стал глядеть в окно, все время вводя указательным пальцем с кольцом-печаткой между воротничком и шеей. Это был человек среднего роста, жидкими, почти седыми волосами, с курчавой головой Юпитера и близорукими синими глазами на выкоте, поблескивающими за стеклами очков. Морщинистой рукой с очень короткими пальцами он то и дело оправлял в талии свой сюртук из серой мягкой материи. Брюки у него, как и у всех учителей, включая изящного доктора Гольденера, были несколько коротковаты, и не закрывали глини широких до блеска начищенных штиблет. Внезапно, отвернувшись от окна, он испустил короткий приветственный вздох, взглянул на безмолвствующий класс, сказал «да-да» и дружелюбно улыбнулся нескольким ученикам. Было очевидно, что он находится в отличном расположении духа. Вздох облегчения пронесся по классу, Многое, очень многое, можно сказать, все, зависело от того, хорошо или плохо настроен доктор Мантельзак. Мальчики знали, что он бессознательно и даже не пытаясь себя контролировать, отдается во власть своих настроений. Доктор Мантельзак отличался совершенно исключительной, бесконечно наивной несправедливостью а благоволение его было прекрасно и переменчиво, как счастье. У него всегда имелись два или три любимчика. Он говорил им «ты», называл их по именам, и этим любимчикам жилось как в раю. Они могли отвечать первое, что им взбрело на ум, а после урока господин Мантельзак дружелюбнейшим образом беседовал с ними. Но в один прекрасный день, большей частью после каникул, и одному Богу известно по какой причине, они вдруг впадали в немилость, оказывались свергнутыми, уничтоженными, позабытыми. Другие отныне назывались по именам. Теперь он новым счастливчиком подчеркивал ошибки такой аккуратной и тоненькой черточкой, что работы их даже самые неудовлетворительные сохраняли опрятный вид. Зато в тетрадях других учеников господин Мантельзак орудовал пером столь гневные и размашисто, до того исчерчивал их красными чернилами, что они становились страшными и отталкивающими. А так как он не подсчитывал ошибок, оставил баллы, в зависимости от количества израсходованных им красных чернил, то его фавориты оказывались в весьма выгодном положении. При этом он никогда не задумывался над таким произволом, считал его в порядке вещей и ни разу не заподозрил себя в пристрастии. Тому, у кого бы достало мужество запротестовать против подобного самоуправства, пришлось бы поставить крест на надежде стать любимчиком господина Мантельзака и зваться просто по имени. А кому охота ставить крест на лучезарной надежде? Доктор Мантельзак стоял, скрестив ноги, или стал в своей записной книжке. Гано Буденброк сидел, согнувшись и ломал руки под партой. Б. Теперь на очереди буква Б. Сейчас будет названа его фамилия. Он встанет, не сможет сказать ни строчки. И поднимется шум, скандал, произойдет ужасная катастрофа, несмотря на, очевидно, хорошее настроение классного наставника. Проходили мучительные секунды. Буденброк. Сейчас он скажет Буденброк. Эдгар, произнес доктор Мантельзак, закрыл книжку, держа в ней указательный палец, и уселся с видом говорящим, что вот теперь все в порядке. Что? Что это было? Эдгар. Эдгаром звали Толстого Людерса. Вон там у окна. А буква «Л» уж никак не могла быть на очереди. Неужели это возможно? Или доктор Мантельзак так хорошо настроен, что он попросту вызывает любимчика, позабыв о тех, кому сегодня надлежит отвечать? Толстый Людерс встал. Он был очень похож на мопса с сонными карими глазами. Хотя место у него было весьма удобное, чтобы читать по книге, но он и для этого был слишком неповоротлив. Привыкнув к райской жизни и чувствуя себя слишком уж уверенно, он просто заявил, у меня вчера голова болела, и я не приготовил урока. «Ах, ты обманываешь мои ожидания, Эдгар!» печально проговорил доктор Мантельзак. Ты не хочешь прочитать мне стихи о золотом веке? Жаль, очень жаль, друг мой. У тебя голова болела. Но, по-моему, об этом следовало заявить в начале урока, до того, как я тебя вызвал. На днях. У тебя ведь тоже болела голова. Против головных болей надо принять какие-нибудь меры, а не то ты отстанешь от класса. В таком случае отвечаете вы, Тим. Людерс сел на место. В это мгновенье все его ненавидели. Настроение классного наставника явно упало. Похоже, что в следующий раз Людерс будет вызван уже по фамилии. С одной из задних скамеек поднялся Тим, белокорый юнет с короткими толстыми руками, одетый в светло-коричневую куртку, по виду сельский житель. Раскрытый рот его напоминал воронку, На глуповатом лице было написано усердие. Он торопливо придвинул открытую книгу и стал напряженно смотреть перед собой. Затем склонил голову на бок и начал читать, растягивая слова с запинками монотонно, как дети читают букварь. Прежде всего насажен был век золотой. Несомненно, что доктор Мантельзак «Вызывает сегодня не по алфавиту и нисколько не считает с тем, давно или недавно был спрошен ученик. Теперь уж вовсе не так обязательно, что будет вызван Гано. Разве только судьба пожелает сыграть с ним злую шутку?» Он обменялся с Каем радостным взглядом, потихоньку расправил онемевшие члены, стал успокаиваться. Но Тим внезапно умолк. «Может быть, господин Мантельзак плохо слышал его?» а, может быть, просто захотел размять ноги. Во всяком случае, он сошел с кафедры, спокойно, неторопливо зашагал по классу, и с томиком Овидия в руке остановился подле Тимма, который быстрым, незаметным движением отодвинул от себя книгу и оказался в состоянии полнейшей беспомощности. Он тяжело задышал своим похожим на воронку ртом, уставился на классного наставника голубыми, честными, растерянными глазами и больше уже не мог выдавить из себя ни единого слова. — Что, Тим? — сказал доктор Мантельзак. — Дальше не идет? А? Тим схватился за голову, выкатил глаза, задышал еще чаще и, наконец, виноватой улыбкой произнес — «Я очень смущаюсь, когда вы стоите рядом со мной, господин доктор!» Польщенный доктор Мантельзак тоже улыбнулся, сказал, «Ну-ну, соберитесь с духом и продолжайте!» И направился к кафедре. Тим собрался с духом, он снова придвинул к себе книгу, раскрыл ее, стремясь овладеть собой, поглядел сначала в одну, потом в другую сторону, затем опустил голову, и стал спокойно читать дальше. «Что ж, я вполне удовлетворен», заявил классный наставник, когда он кончил. «Вы, несомненно, хорошо подготовились. Только у вас, к сожалению, совершенно отсутствует чувство ритма, Тим. Слияние смежных гласных вы усвоили. Но разве так читают гигзаметр? У меня создалось впечатление, что вы все затвердили наизусть, как прозу. Но, во всяком случае, вы выказали прилежание, сделали то, что было в ваших силах. А кто жил, трудясь, стремясь весь век, садитесь». Тим, гордый и сияющий, сел на место, а доктор Мантельзак поставил против его фамилии удовлетворительную отметку. И самое примечательное, что в эти минуты не только учитель И все одноклассники, но даже сам Тим были искренне уверены, что он и вправду примерный ученик, по заслугам получивший хорошую отметку. Даже гано Буденброк не в силах был противостоять этому впечатлению, хотя и ощущал какой-то внутренний протест. Он опять стал напряженно прислушиваться. Какая сейчас будет названа фамилия? «Мумме!» — вызвал доктор Мантельзак. «Еще раз! Ауреа прима!» «И так значит мумме!» «Слава тебе, Господи!» «Теперь уж он, Гано, надо думать в безопасности!» «В третий раз господин Мантельзак вряд ли спросит стихи, а что касается нового задания, то буква «Б» прошла совсем недавно». Муммэ встал. Это был долговязый бледный юноша с дрожащими руками в очках с огромными круглыми стеклами. У него часто болели глаза, и вдобавок он был так близорук, что стоя не мог читать полежащие на парте книги. Ему волей приходилось учить уроки, и он их учил. Но так как он был исключительно бездарен, и к тому же полагал, что его сегодня не вызовут, то не знал почти ничего и после первых же слов позорно замолк. Доктор Мантельзак подсказал ему раз, подсказал второй более резким голосом и, наконец, третий уж очень раздраженным тоном. Когда же Мумми окончательно сбился, учителем овладел непритворный гнев».